На розах блестанье росы новогодней прекрасно. Любимое, лучшее Божье творенье прекрасно. Жиlet ли о прошлом, бронить ли его мудрицу? Забудем вчерашнее, наше сегодня.